Глава шестая. Организация Франкмасонского союза. Союз франкмасонов не имеет какой-либо единообразной организации. Он не подчинен какому-либо единому центральному или высшему органу. Не знает он также так называемых неизвестных высших начальников. Для автократических властей этого рода нет места при современном государственном строе. К тому же они противоречат основным принципам гуманности. Единство союза есть чисто духовное единство. Оно проявляется лишь в идее, в общности основных принципов, стремлений и целей, в отличительных признаках и в сходстве приемов. Напротив того, средства, которыми отдельные страны стремятся осуществить цели масонства, а также внутреннее устройство ложь и организацию работ, различны. Тесный кружок масонов, которые периодически собираются вместе, называется ложей. Местонахождение одной или нескольких ложь, называется востоком. Для основания истинной и совершенной ложи, открываемой лишь с разрешения какой-нибудь великой ложи, требуется по одним уставам участие семи, согласно другим девяти франкмасонов, из которых не менее пяти-семи должны иметь степени мастера. Отдельные ложи носят особые названия, которые связаны с какой-нибудь исторической личностью или местными отношениями. Иногда им дается также название какой-либо добродетели или какого-нибудь масонского символа. Необходимым условием для существования каждой ложи является обладание закрытым помещением, то есть недоступным вторжению и даже взором непосвященных. Обыкновенно, кроме зала собраний, Имеются комнаты для беседы и отдыха, для библиотеки и для архива. Ложа представляет собой комнату в виде удлиненного прямоугольника, расположенного в направлении от востока к западу, что означает всеобщность франк-масонского союза, и имеет по одному окну на восток, на юг и на запад. С полуночной стороны... Нет ни одного окна, так как с этой стороны не могут проникать солнечные лучи. Стороны света имеют для ложи особое символическое значение. На восточной стороне, там, где восходит солнце, заседают высшие должностные лица, большей частью под балдахином, символом неба. Перед ними возвышается алтарь, к которому ведут три ступени. На нем лежат наиболее священные символы, три великих светоча — Библия, Наугольник и Круг. Юг означает свет, запад — закат, север — тьму. Здесь помещаются ученики и подмастерья. В западном, восточном и южном углах ложи возвышаются три столба мудрости, силы и красоты с тремя маленькими светочами, горящими на них в виде свечей. Они символизируют солнце, освещающее день, луну, светящую ночью, и мастера кафедры, который управляет ложей. Стул он называется. Во многих франкмасонских системах мастер фон-стул приравнивается к солнцу. Подобно солнцу, управляющему днем и освещающему мир, он должен управлять ложей и освещать ее членов. Луна, получающая свой свет от солнца и светящая ночью, служат символом для обоих надсмотрщиков под руководством мастера, стремящихся найти истину. Мастера и подмастерья сравниваются также со звездами. Подобно звездам, среди ночной тьмы, освещающим дорогу одинокому, мастера и подмастерьи должны поучать учеников и с любовью руководить ими на неведомых путях масонства. Перед тем, как приступить к работе, среди зала раскладывается ковер, масонский рабочий стол. В свободное от работы время он остается сложенным. Он имеет форму прямоугольника. На нем изображены важнейшие франк-масонские символы, выбор и сопоставления которых различны в зависимости от системы. При системе великих национальных ложь на столе учеников изображены 16 символов, три украшения. «Пылающая звезда», «Бахрома», «Мозаичный пол», «Три подвижных драгоценности» — Ватерпас, «Ватерпаз», «Отвес», «Три неподвижных» — «Неотесанный камень», «Кубический камень», «Чертежная доска», «Три символа» — «Лопата», «Молоток» и «Круг», «Четыре образа» — «Солнце», «Луна» и «Два столба», Ясин и Боас. Ковер этот также называется очертанием и планом храма Соломона, так как храм этот был первым великолепным сооружением, посвященным служению единственному невидимому богу. Попытки сделать этот ковер, как это мы видим, например, в шведской системе, символом глубокомысленной системы мировой мудрости, сокровенных мистических истин и исторических деяний могут быть рассматриваемы лишь как детская забава. Ясин и Боас, так назывались два медных столба, стоявшие в преддверии Соломонова храма. Первая книга Царств, глава 7, стихи 15-22. Ясин означает она стоит твердо», Боас В ней сила. Вокруг ковра располагаются масоны, обыкновенно в черном одеянии и белых перчатках, со шляпой на голове и в переднике из белой овчины. Шляпа служат символом свободы и братского равенства. Белые перчатки, которые получает каждый новичок, служат признаком чистоты его жизни, его мыслей и возвышенного характера его деятельности. Вместе с тем новичок получает пару женских белых перчаток, которые он должен передать своей жене как знак уважения сотоварищей. Если он еще не женат, то должен сохранить их до тех пор, пока не найдет себе подругу жизни. В Иоанновых ложах великой национальной ложи члены носят шляпу в память восстановления масонов в Иерусалиме. Но шпага эта должна служить не для нападения, а для защиты. Шпага — позаимствованная у древних строительных обществ введена главным образом системой строгого послушания фартук должен напоминать масону что он рабочий и что высшая честь для него работа на пользу человечества овчина и белый цвет говорят о невинности каждого члена и всего союза мира а белый цвет в особенности о свете и истине за которые борются масонские ордена. Члены ложи делятся на действительных, постоянных посетителей с ограниченным правом голоса. Они подчинены своим отечественным ложам и на почетных членов, получивших это звание за особые заслуги перед франкмасонством или ложей, затем на музыкантов и служащих братьев. Председатель ложи Называется мастером стула. Он избирается ежегодно всеми и при первом своем избрании торжественно посвящается в это звание. Он является представителем ложи, руководит работами, следит за исполнением законов, за соблюдением основных принципов франкмасонства и за деятельностью остальных должностных лиц. Кроме того, на нем лежит обязанность заботиться об умственном развитии членов, помогать им словом и делом. Понятно, что такая трудная и ответственная должность требует людей с характером, обладающих глубоким умом и широким образованием, людей твердой воли и здравого рассудка, одаренных в то же время кротким спокойным нравом, готовых на самопожертвование. Мастер, оставивший свою должность, нередко получает титул почетного или старого мастера. Наряду с мастером стоят первый и второй надсмотрщики, два делопроизводителя, письмоводитель и казначей. Во многих ложах, кроме того, имеются прикомандированный мастер стула, оратор, распорядитель, попечитель обедных, эконом, библиотекарь, архивариус и заведующий музыкальной частью. Они также избираются по большей части на один год. Надсмотрщики помогают мастеру в его обязанностях, в случае надобности замещают его, а также следят за поведением братьев вне ложи. По учению Великой национальной ложи в Берлине, первый надсмотрщик олицетворяет разум, второй душу, сердце, совесть. Письмоводитель ведет протоколы заседаний ложи и заботится о корреспонденции. В задачу оратора входит произнесение речей в случаях, указанных ритуалом, и разъяснение символов. Распорядитель принимает и экзаменует братьев-посетителей и заботится об их формальном введении в братство. Экономы играют роль товарищей-надсмотрщика и помогают распорядителю при приеме братьев-посетителей, при баллотировке, во время застольных заседаний, ложь. Иногда они должны также раздавать милостыню и ухаживать за больными. Второй эконом исполняет большей частью обязанности кровельщика или брата-сторожа. В особенности же он должен следить за тем, чтобы в ложу не входил ни один человек, не признанный истинным франкмасоном Мастера и надсмотрщики носят на шее на голубой ленте особые знаки своего высокого звания — наугольник, вотерпас и отвес. Голубой цвет, напоминающий небесную лазурь, обозначает верность и постоянство. Кроме того, важнейшим знаком их достоинства, их высшей власти, служит молоток, которым председатель пользуется во время масонских собраний. В руках доисторического человека каменный молоток, его первое орудие труда, совершал чудеса. И когда на пороге культуры человек стал олицетворять силы природы, он не знал высшего символа могущества для своих богов, чем молоток. Например, бог германцев Тор, возвещающий свое присутствие молнией и громом, покровитель земледелия и всякой человеческой культуры, держит в руках молоток. Со всесокрушающей силой раздробляет он им голую скалу, чтобы превратить ее в плодородную почву. Известно также, что в древнегерманском военном искусстве Секира считалась весьма страшным орудием, но молоток служит также и для мирных целей. Он освещает порог дома, вбивает в землю краеугольные камни, укрепляет придорожные столбы, строит мосты, служащие для объединения народов. Молоток перешел в христианскую символику как символ силы и мощи, призывающие благословение Божие на работы. С молотком изображают святого епископа Элигия, покровителя кузнецов и слесарей. Тот же молоток является постоянной эмблемой у патрона каменщиков святого Рейнольда. Еще и в наши дни молоток служит символом ремесленной и художественной работы. Это символ силы, разрушающей все преграды и препятствия, которые разделяют людей. И таким образом, пролагающий путь к их единению. Смотря по составу участников, масонские ложи называются ложами учеников, подмастерьев, мастеров или сестер, траурными и застольными ложами. В ученических ложах принимают участие члены всех степеней. Задачей их является обсуждение всех дел, касающихся лож, организации выборов и прием новых учеников. От свободных каменщиков новый союз позаимствовал степени ученика, подмастерья и мастера. В этом отношении он следовал не только к примеру цехов, церкви, рыцарства, но и требованиям настоятельной необходимости. С того момента, как союз начал расти, а церемония его стала развиваться, управление ложами становилось все более затруднительным. Вскоре сделалось совершенно невозможным в течение немногих часов вводить новичка во все детали франк-масонского учения. Таким образом, пришли к мысли разделить всю работу, вместе с тем углубив ее и заставляя новых членов проходить известные последовательные ступени, как и в действительной жизни. Ложи подмастерьев предназначаются... Для членов второй степени и для мастеров. Они служат исключительно для возведения в эту степень учеников, которые в продолжении известного времени, большей частью в продолжении года, доказали свое усердие и верность. Ложи мастеров посещаются исключительно мастерами. Они обсуждают дела ученических ложь и возводят подмастерьев в степень мастера. Все три степени называются иоанновыми степенями, а ложи — иоанновыми ложами, потому что Иоанн Креститель, считавшийся образцом добродетельного повиновения, строгой правдивости, мужественной отваги, кроткого смирения и религиозной самоотверженности, считался патроном франкмасонского братства. День его рождения, которым начинается год масонов, торжественно празднуется братьями и сестрами. В этот день ложи роскошно украшаются цветущими розами. С древних времен роза служила символом красоты, молодости, любви, радости и молчаливости. Древние евреи в торжественных случаях увенчивали себя розами. В мудрости Соломона — Глава 2, стих 8 мы читаем. Будем носить венки из свежих роз, пока они не увянут. Подобный же обычай встречаем мы у греков, римлян и германцев. Во время пиршеств наших предков с потолка комнаты свешивался венок, в середине которого красовалась роза, чтобы напоминать гостям о необходимости сохранять в тайне все беседы, которые велись здесь в минуты, посвященные веселью. Греки посвящали золотой Афродите розу как символ красоты и вкладывали ее в руку горы весны. Розовые персты утренней зари воспевает старик Гомер. В Египте и Греции розы служили украшением во время мистерий. Ими же украшались священные места. Неофиты носили розы как символ молчания, обед которого они давали и должны были соблюдать. Так роза, своей нежной красотой, украшающая самые торжественные празднества Франк Масонов, говорит о любви, радости и молчании. В те дни, когда дневное светило, особенно долго остается на небе. Природа представляет собою цветущий сад юного веселья и опьяняющей радости. Куда ни взглянет глаз, всюду свет и веселье, и любовь, всюду быстро и сильно бьется пульс жизни. Чтобы сделать свой союз источником света любви и жизни, святой Иоанн в день своего рождения напоминает об этом празднично настроенной толпе своих учеников. Историю создают мужчины, и франкмасонство — дело мужчин. Женщины во все времена честно содействовали созиданию мировой истории, принимая деятельное участие в многовековой культурной работе народов и, главным образом, тем, что, будучи хорошими женами, они делали мужей своих хорошими мужчинами, и предназначение женщин — стремиться к нравственному совершенству, нести скипетр нравственности. И, несомненно, что, в общем, женщина в большей степени идеалистка, чем мужчина, что она более искренна, скорее готова на самопожертвование, чем мужчина. Но широкое творчество, энергичная деятельность и абстрактное мышление качества не свойственны женщине. Не всякая женщина, к счастью, Семерамида или Зеновия, и истинно благородна только та, которая блистает невеликими делами, но своей внутренней красотой. Ввиду этих и других подобных соображений франкмасоны, хотя и отстраняют женщин от обычных регулярных работ, но все же дают им возможность принимать участие в исключительных торжественных собраниях и содействовать созиданию великого будущего. Такие собрания, если они сопровождаются особыми торжествами, называются «ложами сестер». Здесь читаются рефераты, имеющие целью познакомить жен, сестер и дочерей масонов с духом и основными положениями союза, и настроить впечатлительные женские души в пользу задач братства. Ложи одного округа или одной страны подчинены обыкновенно одному общему правлению, именуемому Великой Ложей или Великим Востоком. В правление входят выборные от лож и избранные ими на определенное число лет должностные лица. Главный из членов правления называется великим мастером. Он должен быть человеком государственного ума, философом, понимающим дух времени и глубоко проникающим в сущность человеческой деятельности, человеком с организаторским талантом и твердой волей, человеком решительным, непосредственным, и правдивым. По уставу Великая Ложа не выполняет ни одной из тех обязанностей, которыми заняты Иоанновы Ложи. Ее задача состоит в том, чтобы сильнее сплотить ложи одной системы или одной страны и побуждать их к исполнению их обязанностей. Ввиду этого деятельность Великой Ложи сводится к выработке масонских уставов и постановлений, для подчиненных ей ложь, к наблюдению за их деятельностью, к поощрению братских отношений между ними, путем улаживания споров и так далее. Великие ложи, имеющие в своем ведении обширный район, нередко учреждают провинциальные ложи или великие ложи для управления отдельными округами. В Франк-масонский союз принимаются все достигшие по местным законам совершеннолетия свободные мужчины с хорошей репутацией. Необходимыми условиями при этом являются известный уровень образования, дабы понимать сущность франк-масонства, любовь к человечеству, способность к самоотречению, готовность самоотверженно служить возвышенным целям, истинная нравственность, стремление подчиниться авторитету. Но прежде всего, вступление в союз франк-масонов должно быть вполне добровольным. Один из членов братства должен поручиться за надежность кандидата. Кроме того, наводятся дальнейшие справки о личных отношениях нового члена и о наиболее существенных чертах его характера. Если все условия соблюдены и отзыв испытательной комиссии благоприятен, то вопрос о приеме в окончательной форме решается путем баллотировки шарами. Последняя должна по возможности приближаться к единогласному избранию. Франк Масон вычеркивается из списка членов после его смерти, но он может выйти из союза также и добровольно. В таком случае о нем говорят, что он покрыл ложу или просто покрыл. Кроме того, члена могут исключить из ложи в случае невыполнения им материальных обязательств. И, наконец, его могут исключить из числа членов в виде самой строгой кары за гражданские преступления или проступки против масонства. Это наказание требует предварительного разбора дела советом чести. Оно может ограничиваться исключением только из данной ложи, или же быть исключением из всего союза, может быть временным или пожизненным. Но ни один франкмасон не может, не перестав быть тем, что он есть, отказаться от исполнения своих священных франк-масонских обязанностей, за исключением тех, которые относятся только к внешней обрядовой стороне ложь.